На мостовой и тротуарах образовалась ледяная корка, которую трудно было счистить после такого снегопада, и служба дорожного патруля предупредила полштата. Большинство жителей Миннесоты предпочло послушаться и сидело по домам, дожидаясь, пока не появится солнце или грузовики с песком. Улицы делового центра были на удивление пусты даже для воскресного утра чему можно было только порадоваться, потому что маленькая Хонда то и дело проскальзывала. Все заведения, где по воскресеньям подавали горячие завтраки, были закрыты. С их крыш свисали сосульки, и в первый раз на его памяти почти все церкви города отменили воскресные службы. С неба продолжал сыпать снег со льдом, когда он скользнул к бровке тротуара у старого офисного здания, служившего временной штаб-квартирой пока аспиды из окружного управления отстраивают новый комплекс за триллионы долларов. У всех голова до сих пор идет кругом. Полицейские в форме, которых он запросил, уже ждали на тротуаре, облаченные в зимнюю одежду, а на их меховых шапках блестели кристальки льда. Тинкер подумал, что они выглядят как рождественские украшения, которые забыли снять с елки. «Вы детектив Льюис?» «Верно. Чалмерс из второго участка. Вы хотите дать мне указания, прежде чем заставите выломать дверь правительственного учреждения?» Тинкер показал кольцо с ключами. «Выяснилось, что у его жены есть запасной набор. Так что мы действуем вполне законно. Вас не инструктировали?» «Мне было лишь сказано тащить сюда свою задницу». Звонок из отдела убийств, и мы здесь, особенно после вчерашнего. Сержант считает, что любая мелочь может быть связана с судьбой наших ребят в парке. На этот счет я ничего не знаю, но любая странность может что-то подсказать мне, и я хочу все увидеть. Откровенно говоря, этот парень был моим другом, Стив Дойл. Он занимался условно-досрочно освобожденными. Вчера днем у него была назначена встреча с новым подопечным, И с тех пор его никто не видел. Его жена из-за погоды застряла в Нортфилде. Приехала только поздним вечером и обнаружила, что он исчез. Ни звонков, ни записок. Словом, он не оставил никаких следов. И утром она первым делом позвонила мне. Чалмерс стащил головной убор и отбил его о ногу, избавляясь от ледяной изморози приятелен твой или нет, но я должен кое-что спросить. А что, если этот парень пока жены не было в городе, отвалил в какой-то засекреченный мотель? Ни в коем случае. Чалмерс смерил его взглядом, кивнул и двинулся к двери. Давай спрячемся от этой погоды и посмотрим, что мы там найдем. Здание было пустынным, как и улицы, и в нем стоял затхлый запах кирпичной крошки и старой штукатурки. Видимо, окружная полиция была последним его обитателем до полной перестройки. Перед ним стояла широко распахнутая дверь отдела по работе с условно освобожденными. Тинкер кинул взгляд в дверной проем и почувствовал, как волосы на затылке у него встали дыбом. «Ты можешь потерять зарплату, если оставишь дверь открытой, особенно в таком отделе». Тут содержалась куча информации, которую нигде, кроме как здесь, нельзя было получить. Конфиденциальная информация от свидетелей, адреса жертв и немало закрытых сведений, особенно о подростках. Он расстегнул кобуру, но почувствовал себя глуповато, слыша у себя за спиной Чалмерса. Может быть, Стив заработался допоздна, затем решил переждать холодный дождь, или другой коллега Стива решил заглянуть сюда уикенд, чтобы разобраться с делами, и они, войдя с оружием, до смерти напугали бы бедного парня. — По делом бы, — думал Тинкер, — по крайней мере за то, что оставил дверь открытой. Он посмотрел на Чалмерса, надеясь, что и он пришел к тем же выводам. Затем оба они пожали плечами и двинулись вперед. Застыв по обе стороны открытой двери, они прислушались. Оба вздрогнули от внезапного шороха какого-то мелкого животного в межэтажном перекрытии и смущенно посмотрели друг на друга. По правде говоря, основным источником беспокойства здесь были они сами. Но затем они переступили порог и увидели первые следы крови.